Глава двадцатая Я возвращаюсь в наш домик, собираю важные вещи, игнорирую одежду и снова и снова набираю номер Ярослава. В глубине души надеюсь на чудо, на то, что услышу его уверенный голос, который все объяснит и скажет, как действовать дальше. У меня проблема с планированием. Я собираю сумку и пытаюсь решить, куда двигаться дальше. На месте оставаться не могу. Да и какой в этом смысл? Я верю в слова Рома, что Ярослава вынудили поехать в другое место, иначе бы он связался со мной. Его молчание лучше всякой улики. Это значит, что происходит что-то на самом деле плохое. Рома крутится рядом. Он скептически смотрит на мои сборы, но перечти не решается. Меня же так и тянет сказать ему правду. Мой настрой сделал полный оборот. Если раньше я боялась минуты, когда маски окажутся сброшены, то теперь я хочу это во всем сердцем, Хочу увидеть его поражённое лицо и оценить ту скорость, с которой он исчезнет из моей жизни. А он исчезнет, я уверена в этом на сто процентов. Он не оставляет меня только из-за надежды сорвать большой куш. Ты не отпускал такси?» — Уточняя у него. «Нет, машина ждёт. Я выбрала спокойное место. Ты сказал, что отвезёшь меня, куда я захочу. Так и есть. Мне нужно в аэропорт. Я не жду его согласия и просто-напросто пересекаю комнату». иду к входной двери со всей решительностью, на которую способна. Я прикинула, что пока можно повременить с правдой и потерпеть присутствие Ромы. Одна я буду еще сильнее нервничать, и я плохо ориентируюсь в этих местах. Конечно, есть карты, интернет. Хотя вот интернет как раз есть не везде. А я не особый знаток экзотических стран. Мне будет спокойнее с другим человеком, особенно с таким, который сам себе выбрал роль пажа. И потом, вдруг Рома что-то знает. Он договаривает. Он настаивает на том, что в порыве злости сдал Ярослава людям Котова, но связи с ними не имеет. Но я все равно прислушиваюсь к его звонкам, даже когда он отвечает на вызов таксиста. «Ярослава повезут в Москву?» переспрашиваю его строго, оборачиваясь к нему на пороге. Рома использует этот момент, чтобы забрать сумку из моей ладони. «Джентльмен, чтоб его...» Я дышу злостью прямо ему в лицо и стараюсь выглядеть разъярённой принцессой, которая за неправильный ответ может обрушить на его голову настоящий цунами. «Да», — Рома кивает, — «котов редко покидает столицу». «Значит, мне тоже нужно в Москву». Ха, «Попросишь отца, чтобы он отмазал Ярика?» Рома криво усмехается. «Ты зря в это лезешь. Ещё папашу своего впутаешь в чужие несостыковки. Я собираюсь разобраться, что происходит, и я в любом случае хочу домой». По лицу Рому можно прочитать, что он воспринимает мое «домой» как под крыло могущественного отца. Так что возражения у него заканчиваются. А я и без богатого отца хочу быстрее оказаться в родном городе. И дело не только в том, что туда повезли Ярослава. Мне верится, что дома будет легче думать, действовать осознанно. «Злеешься на меня?» — спрашивает Рома, открывая дверцу такси. «А что я должен был делать? Он угнал мой самолет, тебя забрал». «Хм, интересный порядок», — Фырка. «Сразу видно твои приоритеты». «Не надо так, Вика. Я правда переживал за тебя. Ты же тоже молоденькая, а у него, видно, какой-то фетиш». На этот раз я фыркаю буквально. И Рома затыкается. «Я не собираюсь слушать всякие гадости о Ярославе. Я была с ним. Мы провели вместе не так много времени, но он оставил след. Я могу поверить, что он жесткий в бизнесе». что он может потерять ко мне интерес после курортной интрижки, или что у него даже имеется гражданская жена с тремя детьми. Да и в короткую связь с молоденькой девушкой тоже могу поверить, но не под таким соусом. Ха, мол, специально порочил, Соблазнил наивную чистую глупышку, чтобы унизить её отца. Это не похоже на того Яра, которого я успела узнать. Точка. «Я сам куплю билеты», — отзывается Рома и накрывает широкой ладонью экран моего сотового. «Покупай себе». А я сама. Зачем это упрямство? Не хочу, чтобы ты знал мою настоящую фамилию. Рома щурится. Да, конечно. Он сдаёт назад и убирает ладонь. Я открою самое дорогое шампанское, когда ты, наконец, доверишься мне и назовёшь своё имя полностью. Ох, не сомневаюсь. Ящик он откроет, чтобы запить горе. Мы приезжаем в аэропорт, и Рома снова забирает мою сумку. Ты куда? Он ловит меня за локоть. К стойке. Нам туда. Он указывает на стеклянную дверь. «Там есть отдельная стойка для бизнес-класса». «Бизнес-класс?» Я пару раз моргаю, пока придумываю ответ. Потом освобождаю свой локоть и показываю на обычные стойки. «Я взяла эконом», — произношу, как ни в чём не бывало. «Эконом?» На лбу Рома пролегают глубокие морщины. «До Москвы лететь девять часов!» Для него это звучит как приговор. «Девять часов в экономе!» Для меня же приговор — сумасшедшая цена бизнеса. Я и так уже залезла в кредитку, которую держу на чёрный день. «Мне нравится смотреть на людей», — произношу первое, что приходит на ум. «На простых людей». Я вытягиваю ладонь, чтобы Рома вернул мой багаж и шёл в свой бизнес-класс. Но он доносит мою сумку до стойки и тратит ещё пару минут, чтобы прийти в себя. «Я договорюсь, поменяюсь местами в салоне», — сообщает он. «Уверен, твой сосед будет рад пересесть в бизнес». «А ты выдержишь? До Москвы лететь целых девять часов». Я повторяю его пораженную интонацию. Мне везет, и Роме не разрешают пересесть, хотя моя радость не длится долго. Лучше бы я терпела его разговоры и топорные приставания. А без него я кручу в голове обширный список несчастья, которые могут случиться с Ярославом. Время тянется так долго. Несколько часов в тесной коробке, и даже на телефон не получается отвлечься. Сохраненную музыку я слушать не могу, она слишком веселая и активная, а на игры у меня всегда была аллергия. поэтому, когда самолёт касается родной земли и начинает рулить, мне не терпится вскочить на ноги. Я с трудом удерживаю себя на месте. «Всё хорошо?» — спрашивает Рома. Он дожидается меня на своём месте, проигнорировав возможность в первых рядах покинуть самолёт. Он делает это вместе со мной, ныряя в новенький телетрап. Просто устала. Мне не удалось заснуть. Я проверяю свой сотовый. Там не оказывается ничего интересного. Яр до сих пор молчит, не реагируя на мои звонки. «Тебе Даша написала?» спрашивает Рома, обращая внимание на сотовый в моих ладонях. «Даша? Насчет чего? Она вызвалась приехать, чтобы встретить нас. Она в Москве? Да. Она сразу вылетела домой. Я поехал за тобой, а она в Москву». И я рассеянно киваю. Потом на автомате прохожу все проверки и вскоре вижу счастливое лицо Дари. Она выглядит так, словно ей полагается все наследство отца, если она отыграет роль моей лучшей подруги до победного. Она машет нам с воодушевлением и ослепляет довольно улыбкой. Ей не хватает только разноцветных шариков и сентиментальной таблички в ладонях. «Приветики!» — бросает она и приобнимает меня. Я не реагирую, но Даша тут же переключается на Рому. Она целует его в щеку. «Как долетели?» — спрашивает она. «А долго?» — усмехается Рома. И «Я больше не полечу этой авиакомпанией. Сервис нулевой. Что так?» «Мне отказались поменять место. Бизнес на эконом, представляешь?» Даша сверкает глазами в мою сторону. Она сразу понимает, откуда взялся в этом уравнении эконом. «И я на машине», — добавляет она. «Пойдемте». Она показывает ладонью направление. «Только я не двигаюсь с места и продолжаю прожигать ее недоверчивым взглядом». «Что вообще происходит?» «Почему она так ведет себя?» Словно между нами не пробежала черная кошка. «Рома, ты можешь захватить мне кофе?» Она указывает на ближайшую кафешку. «Обожаю их, Фрапе!» Рома кидает на свой чемодан мою сумку и идёт туда, куда его послали. «Я так понимаю, ты не сказала ему!» Голос Даши напитывается нотками превосходства. Она перестаёт изображать милую подружайку. «И правильно сделала!» произносит она следом. «Роме пока не нужно знать. Нам с тобой ещё пригодится его помощь. Нам? Сама подумай, если сказать ему, что ты... никто. Он сразу исчезнет. Какая же ты ядовитая. Никто. Тебе доставляет это удовольствие? Прости, не знала, что ты такая ранимая. Я бросаю взгляд на кафе, прикидывая, как быстро вернется Рома. Ты в курсе, где сейчас Ярослав? Спрашиваю ее. Нет, я не знаю. Только не ври. Мне тоже хочется это знать. У меня на него планы. А на твоего банкира у тебя нет планов? Не смей, шипит Даша. Она улавливает в моём вопросе угрозу. «Нам обеим на руку, чтобы Рома крутился вокруг тебя. Я всего лишь предлагаю не выкидывать его из игры. Пусть будет рядом, вдруг окажется полезным». Она не просто ядовитая, циничная, прожжённая. Куда смотрели мои глаза, когда я решила, что могу сблизиться с ней? «Кто такой этот Котов?» Я пытаюсь повернуть наш разговор в полезную сторону. Мне нужно узнать хоть что-нибудь об этом человеке. Он действительно так страшен. «Ой, Рома, ты мой спаситель!» Смеётся Даша, делая шаг ему навстречу. Рома передаёт ей прозрачный стаканчик, в котором видно высокую сливочную пенку. «Я взял тебе капучино». Второй стаканчик Рома протягивает мне. «Ты заказывала его в отеле». «Рома...» Я выдыхаю полной грудью и заглядываю в его выразительные глаза. Если отбросить его характер и понятие о порядочности... то невозможно отрицать, насколько он привлекательный. Даже жалко, что природа решила так щедро дарить именно его. «Ты можешь честно ответить мне на один вопрос?» Он хмурится, как будто ждёт подвоха. «Просто скажи мне правду», — добавляю. «Хорошо», — он неуверенно кивает. «А в чём вопрос?» «Те украшения твоей сестры, которые оказались в номере Ярослава. Кто их взял?» «Ты на кого-то намекаешь?» Его голос ломается, и он сразу занимает агрессивную позицию защиты. «Нет, я всего лишь задаю вопрос. Они оказались в номере Ярослава. Вот и ответ», — хмыкает Рома. «Но мы теперь все знаем, что он не жигала. У него нет проблем с деньгами. Да и вообще, зачем ему опускаться до такого? Спроси у него при случае. Заодно можно поинтересоваться, зачем он полез к дочке Котова». Он огрызается, не в силах совладать с эмоциями. Я же решаю свою дилемму. Он не сказал мне правду, значит, и он без неё обойдётся. И я использую нашу лёгкую перепалку, чтобы забрать свою сумку. «Я поеду одна!» Я взмахиваю ладонью, пресекая возражение. «Спасибо, что встретила, Дашенька. Потом увидимся». «Да, конечно!» — поёт она. «Вика!» «Пока, Рома!» Обрываю его и киваю на прощание. Я поворачиваю по стрелке в сторону аэроэкспресса.